Глава 4. Я – монстр. Возвращение к сознанию происходило через боль. Именно так чувствует себя человек, которого десять минут месили всеми руками и ногами два воина Сиранга. А конкретнее – очень, очень хреново. Тем не менее… Олег довольно быстро понял, что он находится не дома. Он сидит на каком-то металлическом стуле. Его рука пристегнута к спинке этого стула. Он по-прежнему в одних трусах. «Черт! Неужели те коллекторы куда-то его увезли?» «Да нет, зачем бы им?» «Влад!» – позвал Олег. «Что произошло?» Владыка молчал, ничем не выдавая своего существования. Глаза медленно начинали что-то различать. Правда, исключительно в красных тонах. И Олег увидел просторное помещение с зеркальным окном, столом перед собой и металлической дверью. Комната для допросов? Ну да, именно такое ее всегда изображают во всяких фильмах и сериалах. Вот только кто собрался его допрашивать и какими методами? В голове у Олега вертелись два варианта. Первый, его всё же куда-то вывезли коллекторы, и тогда... Всё плохо. Они прекрасно понимают, что денег у него нет, а значит, хотят либо отомстить за нападение на Палыча, лучше не думать как. Либо забрать паспорт и заставить впахивать на них полжизни в качестве отработки долга. Второй — это спецслужбы, которые почти взяли его вчера. С ними все было еще более... неопределенным. — Влад, ты же обещал решение! — мысленно простонал Олег. — К утру! — У меня оно есть! Всё же откликнулся Влад, хотя и коротко. «Почти есть. И скоро ты сам всё увидишь. Жди». «Тебе легко сказать, жди». У Олега горели рёбра. Лицо было сплошной раной. Что ещё у него было сломано или порвано? «Можешь как-то конкретнее?» «Не могу». Каждое мое слово к тебе — это выделение магической энергии, которая фиксируется их аппаратами. Мне нужно сначала увидеть, что они собираются делать. Ох, отлично. Какие мы выучили умные слова. Но одно ясно. Это все-таки не коллекторы. И что бы эти парни с ним не сделали, они не станут калечить... Или насиловать Руську? Руська! Олег дернулся, но пристегнутая за спиной рука не дала ему вскочить. А еще боль, которая тут же вспыхнула в теле с новой силой. Что с ней? Что они сделали? И... Так, у него в инвентаре был тоник, исцеляющий все раны. Должно помочь. Правда, как его выпить, не пользуясь рукой? «Инвентарь!» – скомандовал Олег. «И ничего». «Инвентарь!» Перед глазами ничего не появлялось. «Кольцо! Ну, конечно! Инвентарь привязан к кольцу, а его наверняка сняли. Интересно, кто, агенты или коллекторы постарались еще до них? Ох, а ведь в инвентаре были и мечи, и амулет клана Гвина, и...» «И почти пустая бутылка из-под минералки». Ха! Олег истерически хихикнул. «Нет, черт! Надо узнать, что с Русей! Как связаны агенты и коллекторы? Может, те послали их? Но нет, бред какой-то! Агенты не стали бы связываться с громилами-бандюками!» Дверь распахнулась, и Олег спешно прикрыл и без того опухшие глаза — Лучше прикинуться бессознательным, хотя бы для начала. Можешь не прикидываться спящая красавица, произнес мужской голос. Мы отлично видели на камерах, как ты дергал головой и рукой. А, -а, -а, а. Олег открыл глаза и поглядел настоящих перед ним. Ну да, два парня. Оба те самые СС Ранги. «Газовщик и алкоголик, доброе утро!» «Видишь, газовщик повернулся к своему напарнику. Даже он знает, какой ты пропитый бухарик». «А пошел он нахуй!» — махнул тот рукой. «Вы могли меня хотя бы, не знаю, к врачу сначала отправить», — взвыл Олег. «Не знаю, что вам нужно, но я едва могу дышать». «Не гони!» — присвистнул алкоголик. «Перед поездкой ты побывал на приеме лучшего доктора в этой вселенной. Ребра я тебе срастил, разрывы внутренних органов тоже ликвидировал. А что морда разбита, это даже полезно. Кое-кто сделал нашу работу за нас». «Где Руська?» Олегу было тяжело держать глаза открытыми. Но он пристально вперил глаза в газовщика. Тот, кажется, был адекватнее. Или нет? Что с ней произошло? Они... Жива, ответил тот. Хочешь узнать, в каком она состоянии и где находится? Тогда придется сотрудничать с нами. Посыл ясен? Ясен, простонал Олег. Ох, черт. но если вы с ней что-то сделали, ей еще шестнадцать не исполнилось Мы похожи на тех, кто что-то делает с несовершеннолетними девочками поинтересовался газовщик Не равняй нас с теми уродами мы тут специалисты. На последних словах алкоголик почему-то фыркнул еле сдерживая смех. Говщик бросил на него ледяной взгляд И уселся за стол. Прямо напротив Олега. «Да, борду они тебе раскроили знатно», — признал он. «Так, ладно. Антон, подрихтуй его еще немного, а то пациент может без грима фильма хуже со сниматься». «Целиком», — осведомился Антон, потирая руки. «И руку тоже?» «Руку не трожь». осадил его газовщик. Девчонки говорили, от нее какая-то странная энергия, от места среза. «Ладно», Антон пожал плечами. «Мне что за разница?» Он не сделал ни единого жеста, никаких картинных движений или пасов, просто так же стоял и глядел на Олега. Но тот вдруг ощутил, как раны заживают, Боль уходит, и он, наконец, снова может полноценно воспринимать мир не через красную пелену. «А теперь еще раз добрым утром», — заговорил газовщик. «И чтобы ты понимал, где находишься, мы из ДМК. Права зачитывать не буду, мы не в американских фильмах, да и прав у тебя пока нет. До тех пор, пока мы не докажем обратное». «Чего вы от меня хотите?» Олег поморгал. Боль ушла, но мерзкое ощущение вроде послевкусия боли осталось. «Вот давай не будем начинать», — поморщился его собеседник. «Мы знаем, с тобой что-то не так. Знаем не все, но достаточно многое, чтобы понять. Ты тоже о нас осведомлен». Ты был вчера во вратах в деревне Малые Жеребцы и покинул их раньше, чем мы тебя нашли. Ты еще много где был и много чего делал. Мы следили за тобой все это время. Черт! Ответить-то и нечего. Ладно, перестал ломаться Олег. Какого ответа вы от меня ждете? Объяснение. Пожал плечами газовщик. Кто ты такой или что ты такое? Какие у тебя силы, их пределы, спецификация? Понимаешь, мало того, что ты ходячая аномалия, ты еще не до конца логичная ходячая аномалия. В смысле? Почему-то Олегу эта фраза показалась довольно оскорбительной. В прямом. Например, сразу видно, что в ближнем бою ты полный ноль. Иначе два сиранговых быка не превратили бы тебя в котлету. Зато ты у нас мастер исчезновений и перевоплощений, который сумел ускользнуть от меня, а я, чтобы ты знал, убийца СС-ранга. Кажется, газовщик хотел впечатлить Олега своим рангом, но на лице у того ничего не отразилось. «Слушай», — снова обратился он к владыке. «Что будет, если я сейчас применю отвод глаз?» «Ничего хорошего», — кратко ответил тот. «Я же сказал, у меня есть решение. Жди. А пока... ответим что-нибудь». «Но не правду же?» «Нет, разумеется. Выдумай какую-нибудь байку. Протяни время. Мне нужно увидеть их реакцию». «Ну...» Но... Антон стоял, облокотившись на стол. «Мы ждем юное дарование!» Я не до конца разобрался со своими способностями. Осторожно начал Олег. Мысли в голову, как назло лезли, настолько дурацкие и неправдоподобные, что им даже привокзальные бомжи не поверили бы. Не то, что бывалые спецагенты. «Я всего три дня как пробудился». Или четыре. Не помню. Тут все из головы вылетит с таким утром. Он поглядел на себя. А народ, вы бы мне хоть штаны дали? Будешь хорошо отвечать, получишь и штаны, и рубашку, и завтрак. Пожал плечами убийца. Но я жду. Продолжай. Так... Чтобы придумать для них какую-то убедительную версию, нужно для начала понять, что они знают. А лучше смешать правду с ложью, чтобы выглядело достовернее. Четыре дня назад, Олег покачал головой, я пошел в рейд, насильщиком. Я соврал, что у меня есть и ранг, но на самом деле мне просто очень нужны были деньги». Он прикрыл глаза. «Ну, вы все сами видели. Эти типы, которые вломились к нам, они пришли за долгом отца. Отец умер и оставил нам долг в несколько миллионов». «Хорош давить на жалость», — усмехнулся газовщик. «Не по тому адресу попал». «Окей, ты сидишь без денег. Решил наняться носильщиком, и тебя взяли в команду. Что было дальше?» «Блин, засада. Можно выдумать насчет тех врат все, что угодно. Врата есть врата. В них такая дичь встречается, что ни одному писателю-фантасту не снилось. Но есть один нюанс. Что, если эти ребята разыскали Анну и Андрея и расспросили их? Или если еще планируют это сделать?» «Почти вся команда полегла». — пробормотал Олег. — Я потерял руку. Собственно, я тоже почти умер. Наверное, и умер бы, если бы не пробуждение. В каком-то смысле это и ложью-то не было. Просто правда, поданная с другой стороны. — Обычно пробуждение не спасает от смерти. — пожал плечами Антон. — Какие силы ты получил? «И почему у тебя аура, как у монстров из врат?» «Что?» «Ага, дело прояснилось. Теперь понятно, как они его отслеживали все это время. Увидеть на правительственных радарах монстра, свободно разгуливающего по Москве и Подмосковью, было, наверное, несложно. Еще хорошо, что они не пристрелили его, чтобы уже потом изучить тело». «У меня...» — Олег говорил медленно, как будто нехотя. Но на самом деле он просто тянул время, выдумывая убедительную версию и получше подбирая слова. «У меня просто необычный класс. На самом деле я никогда не слышал о таком классе». «И какой же?» — убийца напряженно следил за ним. Олег вздохнул. «Монстр!»